В ночь, предшествующую Курантной, автоном Львович провел с племянницей задушевный разговор. Беседовали у нее в светелке, после того, как все исполнители получили задание и отправились кто куда. Сел Зеркалов рядом с девушкой на постель, по-родственному, обнял за плечо, улыбнулся улыбкой приязненной и сердечной какую раньше приберегал только для сына. «Ну вот, доченька, и настало время рассказать тебе всю правду». Она смотрела на него с удивлением и чуть ли не со страхом. Никогда раньше он ее рукой не касался, никогда таким голосом не говорил. «Что удивляешься? Что доченькой назвал? Ты для меня давно дороже родной дочери». «Да и у тебя, с кроме нас, с Петей, на свете никого нет. Так ведь?» Она кивнула. Что-то в ее лице дрогнуло, смягчилось. Знать удалось нащупать верную струнку. «Думаешь, легко мне было являть тебе внешнюю суровость. А когда пришлось на целых десять лет держаться от себя вдали...» То-то сердце от тревоги разрывалось. Хоть и знал, что ты жива, здорова, обихожена. О том мне еженедельно докладывал мой верный раб, Нифон Безносый, приставленный тебя оберегать. А ты, поди, решила, забыл тебя, дядя Автоном. Эх ты, глупенькая! Он любовно погладил ее по гладким волосам, и даже преуспел блеснуть слезой. От этакой невидали Василиса снова испугалась. Чувствительно пошмыгав носом, зеркало посуровил. «Знай же, тут тайна великая, страшная. Открыть ее до времени я тебе не смел. Ныне же вижу, что ты выросла умная, сильная». Полюбил я тебя теперь уже не долгу, а по сердцу. Здесь княжна не выдержала. Сказывай, в чем дело? Что ты, дядя, все ходишь вокруг дооколо? Да около? Матери нрав, подумала зеркалу. Ну да ничего, твои коготки против моих, как медь против стали. Не дядя я тебе. Хочу, чтоб стала мне дочерью по закону и по душе, но родства меж нами нет. Ты особо царской крови. И гладко, словно по писанному, заплел косицу. Прятка лжи на прятку правды, а в оплетении красная лента из сказочного украшательства — на которой юные девы столь падки. Рассказал о Софье, которая была не беспутной девкой и похитительницей власти, как болтают ныне, а истину великой и мудрой правительницей, кому он, ее ближний стольник, служил веры и правдой. Расписал красу и таланты Василия Голицына, павшего от завистнических козней. Трогательно поведал о роковом Амуре Межцаревной и ее министром. У Василиса от сопереживания задрожали губы, а когда услышала, что она, плод той прекрасной тайны любви, вскочила и схватилась рукой за сердце. Щеки пылают, глаза горят. Впервые автоном подумал, А, пожалуй, девка-то не дурна. Откормить красавицей будет. Чем не царица российская? Но повести не прерывал ни на миг. Доверила Дисофья накануне своего падения преданному стольнику три главных сокровища. Новорожденную дочь, священную царскую икону и бочонки с золотой казной. Но напали на зеркало валюта и враги. Всего этого лишили, и сам он единственно чудом жив остался. Больше всего убивался не из-за Спаса, и тем более не из-за ста тысяч цехинов, а из-за царственной малютки, которую уж не чаял повстречать в этой жизни. Находясь в дальней ссылке, терзался сей мыслью каждый день а как только вырвался из опалы, устремился на поиски. Когда же нашел ее у князя Матвея, живую и невредимую, возблагодарил Господа и поклялся, что более никогда не оставит драгоценное дитя своей заботой. «Я догадывалась», — схлипнула в этом месте Василиса. «Я чувствовала, что я у тяти не родная». Все мерещилось, что он на меня с опаской смотрит. Еще б ему не смотреть на тебя с опаской. Не я один тебя разыскивал. Враги Софья Алексеевна о тебе знали и хотели извести. Помнишь, как тебя ночью пытался убить злой Карла? Он был подосланный врагами, втерся в мое доверие, чтобы до тебя добраться» потому я оставил я тебя одну в Сагдееве, чтобы отвлечь вражеское внимание. Свои замыслы зеркалов ее посвящать не стал. Это было ни к чему. Пока было довольно, чтоб девчонка прониклась, сколь многим она обязана своему благодетелю и как прочно они повязаны. Чтоб потом, остыв от слез, она не засомневалась в правдивости рассказа, Автоном Львович дал ей письмецо, якобы найденное в бумагах Матвея Милославского. При этом внутренне улыбнулся. Не часто бывает, чтобы подделка способствовала доказательству совершеннейшей истины. «Собираюсь подать прошение, чтоб ты числилась моей законной дочерью и носила имя Зеркаловых», — торжественно сказал он. «Будешь мне дочь, а я тебе отец. Это укроет тебя от вражьих происков. Заодно избавишься от скверной фамилии, которой все шарахаются». И поспешно прибавил, когда у нее вдруг вытянулось лицо. «А про Сагдеева не сомневайся, оно останется в твоем преданном». И все равно на ее лице читалось смятение. «С чего бы?» Предложение со всех сторон было выгодным. Девка она острая, неужто не понимает. Наверное, опасается, не будет ли на прошение отказа. Не объяснять же, что оно будет подано уже новому царю, который своему спасителю ни в чем не заперечит. Однако Василиса, оказывается, тревожилась не о том. Что ж... «Петруша станет мне братом?» — спросила она с трепетанием голоса. «Не хочу я этого». Автоном Львович заморгал, сам на себя поражаясь. «Как это он, старый знаток человечьих душ, проглядел очевидное? Девчонка-то, оказывается, сохнет по Пете...» Еще не решив, хорошо это или плохо, Зеркалов по привычке сразу принялся выискивать, какую из этой неожиданности можно извлечь выгоду. И выискал. Ай да, сынок, ай да, тихоня. Вот и на упрямицу ключик сыскался. Тут предвещались самые разные многообещающие вариации. Но это еще успеется. Главным плодом ночной беседы была уверенность, что девка с зеркаловыми связана крепко, не сорвется. Вот и ладно. В череду мыслей и планов, теснившихся в мудрой голове Гехаймрета, вторгся тройной звон часов, стоявших в углу кабинета. Задумавшись, автоном Львович перестал следить за временем, А между тем уж пробило три часа. Где же взрыв? Первый удар гешторических курантов. Неужто сорвалось? Князь Кесарь из своего монастырского объезда заехал в Преображенку совсем ненадолго. Был он злой, усталый. Сколько не пугал архимандритов, сумел из них вытрясти серебра, золота, парчевых, рис, лишь тысяч на сто — Меньше трети требуемой суммы. Прогневается, государь, скажет, одряхлял Рамадановский, Впервые не сдюжил, подвел. Ну а ты чем порадуешь? — хмуро спросил Федор Юрьевич помощника. — Закончил розыск или нет? Зеркалов пообещал к завтрему закончить и обо всем доложить, а князь Кесарь тому был рад. Как ни крепился старик, а все же и у него сила небездонная. Поехал к себе спать. С тех пор почти час прошел. Пора уже рамадановскому было отправиться в Тартарары, а на Москве по-прежнему тихо. И здесь содрогнулся несокрушимый автоном Львович, почувствовав дыхание бездны. Не надев парика и шляпы, простоволосый побежал через темный двор к ермитажу, где петя со вчерашнего дня колдовал над иконой. сына зеркалов застал не за работой. то сидел на лавке, закрыв лицо руками и к вошедшему не повернулся. Мальберт стоял с завешенной тряпкой. Ноги хаймрута сейчас было не до копии и не до Петины хандры. Автоном Львович бросился на колени перед девятным спасом, воздел руки и, глядя прямо в лучезарные очи Христа, взмолился. «Господи, да сбудется все так, чтоб вышло во благо мне, сирому рабу Твоему, а пуще того сыну моему Петюши!» И дошла до слуха Вседержителя страстная молитва. С Яузской стороны, где Москва, докатилось глухое, раскачистое эхо.